Письмо 132 Бернару Бувье. Перевод с французского. 1905 год. Марта 7-20. -го, Ясная поляна. Милостивый государь, с большим удовольствием записывают в члены вашего общества. Примечание первое. Искренне желаю успеха вашему делу. Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и Евангелие — два самые сильные и благотворные влияния на мою жизнь. Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведений. И я испытал то же чувство подъема духа и восхищения, которое я испытывал, читая его в ранней молодости». Итак, очень благодарю вас, милостивый государь, за честь, которую вы мне делаете, записывая меня в члены вашего общества, и прошу принять уверение в полном уважении. Лев Толстой. Примечание. Ответ на письмо профессора Женевского университета, председателя общества Руссо и исследователя его творчества Бернара Бувье от 6 марта по новому стилю, в котором тот приглашал Толстого вступить в недавно созданное общество Жан-Жака Руссо, целью которого было изучение жизни и творчества Руссо. Конец примечаний.